А если взять совсем широко, повестка это изменчивый ветер, в котором все существа с жёлтыми листьями несутся к своей неизбежной утилизации. Всё есть повестка. Поэтому не удивительно, что моё первое выступление на большом концерте тоже было замешано на повестке, причём самое абсурдное и унылое вакцинация от новых штаммов Зики. Те самые периодические джабы, что ставят человечество уже 3 или 4 сотни лет. Зики в Карбоне еще не было. Тогда вакцинировались от машиного гриппа и вирусные кипиши. Главным образом обслуживали местечковые, вернее, тогда еще американскую. СССР возникли позже политику. Все остальные страны просто пристраивались в форвартер. Первые вакцины защищали от одного, ну, двух заболеваний. Теперь каждый укол защищает от нескольких сотен или даже тысяч разных вирусов. У одной только Зики больше трехсот сорока активных штаммов. И это один из главных бизнесов открытого мозга. Я читал в какой-то книге, втерме я реально юзал книги, что современная экономика на самом деле не ветрономика, как называют её конформистское зеленомыслие, а вакциномика, потому что весь мир по сути работает за вакцины, хоть номинально они и бесплатны. И Сердобол и вместе со всеми отстёгивают за вакцины своим врагам.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 Ситуация простая, сказал он. В вакцины никто не верит до такой степени, что не помогает подсветка открытого мозга. У всего есть пределы. Сквозная перфорация извелен, поэтому по этому поводу людям устроили ещё 300 лет назад. Ещё бы, сказал я. Морочить голову на этот счёт бесполезно. Лёся Фёдор поднял палец. Вот поэтому тебя нанимают морочить сердце. Твоя цель убедить парня с окраины сделать очередной джаб. Но оператор это должен не на аргументы, а на эмоции. Искусство должно вызывать не мысли, а чувства. Тож понятно, ответил я. Теперь перехожу к более сложным вещам, сказал Лёсик. Многие в бойщике думают, что если их наняли работать на повестку, они должны соответствовать вкусам нанимателя в каждом чихе. Это ошибка.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 Мы с Гердой взялись за работу. Обсуждали треки и зачали историю о вакцинации и особенно окружавшие её мрачные слухи. Через пару дней я нашёл годную тяму для в бойке, с которой можно было выйти на шарабан. Герде идея понравилась, Лёсику тоже. Но мы занимались не только этим. Целых 2 недели Герда учила меня правильно танцевать под её мозон. Вернее, не танцевать, а Танцует парковый крэпер, демонстрируя выставленные на продажу прелести. В бойчику следует двигаться не брезжно, не казисто, даже слегка неловко, но сугубо правильно. Глядя на Герду, я понял, что такое правильно применительно к подтанцовке. Словами это было трудно объяснить, но она показывала все так хорошо, что к концу второй недели я мог бы тренировать начинающих в бойчиках сам.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 На традиция в бойке требует, чтобы муза пользовалась особым устройством, преобразующим механические движения её тела в управляющие музыкой сигналы. Изжульничить здесь означает поставить на карьере крест. За этим следят организаторы и фаны. Больше того, чем это устройство изощрённее, чем сложнее им пользоваться, тем лучше для имиджа. Муза Ти-Рекса, например, поместила управляющие электроды в накладной шип по стык позвоночник. точной имитации хрипта древней рептилии. Во время вбойки она извивалась всем телом. Расстояния между шипами и угол их наклона менялись, и эти сдвиги модифицировали музыкальный поток. Её танец, конечно, впечатлял. Но ему, правда, было что-то ещё, рынозаловещее. Или так казалось из-за воздействия на мозжечок. У Герды пульт был спрятан в красных перчатках.